Балдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину. Поднимаясь с пола, Балдоха сквозь слезы говорит. «Сразу бы так и спрашивал, а то конетелица. Ну, зеленщик!» «Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу, чтобы утекал отсюда. Подводите, дьяволы! Пошлют искать, все одну возьму. Не спрашивают, ваше счастье, ночуйте. Я не затем.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 Я подбежал к открытому окну Подо мной изъяла глубина двора И какая-то фигура кралась вдоль стены Рудников посмотрел вниз А ведь это Степка Махалкин Зато и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мостак Он? васьки Чуркина брат Коршок, а не Махалкин Послышался из-под нар бас-октава Ну вот, он и есть Махалкин А это ты, Лавров? Ну-ка, вылазь, покажись барину Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе С короткими рукавами, открывавший могучую шею и здоровенные плечи «Многое лето, Федот Иванович, многое лето!» Загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары «Соборным певчим был семинарист, а вот до чего дошел!» «Тише вы, дьяволы!» — крикнул Рудников И мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак «Поднялись!» «Темно!» Остановились у двери. Рудников попробовал заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из-за нее показался съемщик, приемщик Краденова. «Ну что надо? И кто?» Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется. «И что вы деретесь? Я же человек!»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 Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает рванинку и кладет покупателю на ладонь. «Стюдню на копейку!» — приказывает нищий фуражки с подобием кокарды. «Вот беда, вот беда!» — шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне. «А теперь, Глеб Иванович, зайдем в каторгу, потом в Пересыльный, в Сибирь, а затем...»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 Здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом многое лето, бывший вышибало пропоица Я объясняю Глебу Ивановичу, что это фартовый гуляет, а он все просит меня, уйдем. Расплатились, вышли.